пластический хирург. Когда мы слышим, что человеческое тело идеально, то часто пропускаем это мимо ушей. Что тут совершенно, когда вон там выскочил прыщ, здесь провисают лишние килограммы и вообще нос с горбинкой. Но доктора, лучше изучившие тело, обращают меньше внимания на внешние отклонения. Нам открывается удивительный мир структуры человека, его основы. Смотря в бронхоскоп, как идеально работает защитительный механизм гортани и глотки, как тысячи ресничек бережно удаляют попавшие в дыхательные пути соринки, или наблюдая вживую сокращение сердца, ты по-настоящему очарован этим. На мой взгляд, самой совершенной структурой сердца является митральный клапан. Не просто клапан, а целый комплекс, состоящий из створок нескольких эшелонов хорд, словно стропы парашюта, прикрепляющихся к сосочковым мышцам, которые в свою очередь, широким основанием закреплены в миокарде левого желудочка. Призванный выдерживать высокое давление, возникающее между левыми камерами сердца, митральный клапан со своими структурами работает как единый комплекс, за доли секунды успевая открыться и закрыться. Но иногда идеальная конструкция даёт сбой. Пролапс митрального клапана наиболее частый кардиологический диагноз, который многим из нас ставили в детстве. Обычно это лишь небольшой прогиб створки в полость левого предсердия, из-за чего стройка крови забрасывается в него во время сокращения желудочка. Врач на приеме выслушивает шумок, но на эхо КГ определяется лишь незначительная метральная недостаточность. Жить это не мешает, надо лишь изредка проверять работу сердца с помощью контрольных исследований. Поскольку есть невысокая вероятность, что в зоне пролапса створка со временем расшатается и оторвётся удерживающая её хорда, тогда недостаточность клапана из незначительной станет выраженной, и чтобы сердце не испытывало перегрузок, клапан потребуется восстановить. Вообще, митральный клапан это своего рода маркер генетических нарушений структуры соединительной ткани. Её слабость в различной степени выраженности страдают до 10% населения Земли. Скрытый ген проявляет себя испецишка, ранним целлюлитом, который на самом деле целлюлоз, растяжками, прогибающимися в противоположную сторону с суставами. Если ген доминирует, возникают различные синдромы, проявляющиеся в выраженной дисплазии соединительной ткани. Наиболее распространённый из которых синдром Марфана. Да, да, войдите. Я поднимаю глаза от документов и здороваюсь с семейной парой, которая должна была приехать ко мне на консультацию. В кабинет заходят двое. Он высокий, худой, длиннорукий, минимум на две головы выше супруги. Смотрю документы. По данным ЭХКГ, выявлено грубое провисание пролапс задней створки метрального клапана, выраженная его недостаточность. Специалист описывает болтающиеся в просвете нитевидные структуры, скорее всего, в месте пролапса оторвались хорды, и клапан более не способен прочно закрывать отверстие между желудочком и предсердием. Последнее расширяется и плохо выполняет свою функцию. «Для супругов эта новость — серьезное потрясение. Им уже сказали про операцию, и они ищут второе, третье, четвертое мнение в надежде получить отсрочку. «Пойдемте, я посмотрю вас на эхо КГ», — говорю пациенту. Хотя в голове решение почти созрело. Все признаки синдрома Морфана, что называется, «налицо», бросив взгляд на грудную клетку пациента, фиксирую глубокую ямку по центру грудины. Грудь сапожника врождённая аномалия развития, названная так из-за того, что подобная форма грудины в былые времена часто формировалась у сапожников, упиравшихся грудью в лапу при приспособлении, на который надевали перевёрнутый ботинок, чтобы придать ему форму. Ещё один врождённый дефект, отмечаю про себя. Генетические синдромы редко проявляются чем-то одним. На мониторе появляется клапан, его створки избыточные, рыхлые. Ясно виден участок выбухания, от которого в полость предсердия извиваются тонкие нити оторванных хорд. Ставлю эффект Доплера и вижу мощную струю обратного заброса крови, которая на медицинском языке называется регургитация. Третья, четвёртая степень недостаточности. К сожалению, мне нечем вас обрадовать, говорю лежащему на кушетке пациенту. Зато есть и хорошая новость. Клапан можно починить. Большая вероятность, что получится обойтись без протезирования, выполнить пластическую операцию на клапане, восстановив его правильную структуру. Так и печатаю заключение, задаю ещё несколько вопросов. Кто-то из ваших предков был высоким? Да, конечно, мы с братом пошли в папу, продать отец рано умер, и ему было чуть за 50. Случайно не от сердца? Я внимательно смотрю на посетителя поверх монитора. Нет, сломал шейку бедра, лёг и развилась пневмония, которую он пережил. Но вот брат, он старше меня на несколько лет, ему не так давно протезировали митральный клапан. Вот видите, в таком случае показания к кваше операции не стопроцентные, а даже выше. Надеюсь, вам повезёт больше, чем брату хирургу, которому в итоге доверите свою жизнь, сумеет сохранить клапан. Мы подошли к очень деликатному моменту выбору своего хирурга. День за днём я вижу разное отношение пациентов к предстоящей операции. Кто-то сразу соглашается и даже не интересуется, кто его будет оперировать. Кто-то наводит справки и пытается выбирать в пределах одной клиники, но в этом случае может получиться некрасивая история. Некоторые просят отсрочку и выписываются, чтобы в спокойной обстановке собрать информацию, съездить на осмотр к нескольким специалистам и в итоге остановит свой выбор на одном из них. Если бы речь шла о моей собственной операции, Я бы, наверное, выбрал третий вариант. Хотя здоровый фатализм первый иногда оказывается выигрышным. И для хирурга лучше, если его выбрал пациент. С одной стороны, это придаёт уверенность, с другой отчасти снимает эмоциональное напряжение, поскольку больной сделал осознанный выбор и разделил ответственность за своё будущее. Реконструкция митрального клапана Моя любимая операция отчасти потому, что с этой сложной системой интересно работать, а методика восстановления рождается у тебя в голове сначала, когда ты смотришь на результат трёхмерной реконструкции на экране эхокардиографа, где современные технологии позволяют тебе увидеть работу клапана, словно ты с видеокамеры пробрался внутрь бьющегося сердца. Затем непосредственно во время операции, после того, как ты открыл передсердие и быстро влил в полость левого желудочка из большого шприца 100 мл физиологического раствора, эта так называемая гидропроба под напором жидкости створки напрягаются, хорды натягиваются словно струны, и лишь сквозь участок пролапса пробивается струйка. Иногда, увидев дефект своими глазами, приходится на ходу менять план на операцию. Ещё одна причина хирургической симпатии в том, что тебе выдаётся уникальный шанс поправить ошибку природы, прикоснуться к сокровенному своими руками, восстановить изначально заложенную структуру клапана. Осознание этого факта придаёт силы для новых свершений. Пока высокий пациент думает: "Я смотрю следующего". Мужчина средних лет, у которого отрыв хорды развился внезапно, и створки избыточные не так сильно, как это бывает при диспластических синдромах. Более углублённый сбор анамнеза вылавливает интересный факт. Полгода назад мужчина впервые в жизни прыгнул с парашютом, затем стал постепенно замечать ухудшение самочувствия. Снизилась переносимость физических нагрузок, Появилась вечерняя усталость, начала беспокоить одышка. Терапевт на приёме выслушал шум в сердце. Картина ЭхоКГ показывает, что ситуация не лучшая для пластики. Оторваны хорды в краевом сегменте створки, и я честно сообщаю пациенту, что вполне возможно придётся протезировать клапан механическим протезом. Это неплохо. но всю жизнь придётся ежедневно принимать препарат, поддерживающий кровь в более жидком состоянии. Если же получится восстановить свой клапан, этого неудобства не будет. Пациент соглашается на операцию не раздумывая. Открыв левое предсердие, я провожу гидропробу И вижу выбухающий сегмент, который под давлением жидкости сам всплывает и выворачивается, показывая брюшко с длинной оторванной хордой, показываю ассистенту. Ну что? Что думаешь? Наверное, лучше пришить протез, говорит мой помощник. На мне кажется, что получится пластика. Я рискну, принимаю непростое для себя решение. И씩 сикаю выбухающую часть вместе с оставшимися хордами, укрепляю основание фиброзного кольца и начинаю стежок за стежком сшивать края, формируя новую створку. Первый этап закончен, и я провожу новую гидропробу уже на модифицированном клапане. Стало значительно лучше, но небольшая струйка регургитации ещё остаётся. Дополнительно укрепляю вновь сформированный сегмент и снова провожу гидропробу. Сухо. Передняя и задняя створки соединяются на одном уровне, а это еще один хороший признак. Остается еще один этап — обшить фиброзное кольцо на протяжении задней створки и зафиксировать этот участок с помощью синтетического полукольца. Это позволит дополнительно сопоставить створки и избежать в дальнейшем растяжения кольца в этом месте. Финальная гидропроба показывает, функция клапана полностью восстановлена. Но это ещё не всё. Впереди запуск сердца и встреча с главным цензором. После того, как сердце вновь начнёт сокращаться, работу клапана оценит специалист по через пищеводной эхокардиографии. В далёком 2008 году я впервые оказался на стажировке в кардиохирургической клинике в Милане. пластика митрального клапана, там была поставлена на поток. Несколько больниц в городе и его окрестностях освоили операции на открытом сердце. Между ними на медицинском автомобиле курсировала бригада независимых специалистов по УЗИ сердца, которые напрямую подчинялись управлению здравоохранения. Понимая, что скоро завершит реконструкцию клапана, оперирующий хирург просил вызвать бригаду принимать работу. В операционной возникала атмосфера волнительного ожидания. Вскоре в зал заходили специалисты и начинали исследование. В большинстве случаев через некоторое время эхокардиографист поднимал большой палец вверх и громко говорил: "О'кей". Напряжение спадало, итальянцы сразу же начинали эмоционально поздравлять друг друга. Но один раз исследование продолжалось особенно долго, и специалисты результат не приняли. Клапан продолжал немного пропускать кровь. Хирург не имеет права спорить, это прописано у него в контракте. Ему предстоит повторно остановить сердце и принять сложное решение: пытаться улучшить результат реконструкции или иссечь створки с результатами своей работы и пришивать надёжный протез. Потому как ещё одна ошибка может стоить очень дорого. Третья. Остановка сердца и длительное искусственное кровообращение способны стать причиной осложнений и даже угрожать жизни больного. В моем случае все немного проще. Специалисты ЭХКГ работают в нашей клинике, и при желании с ними можно договориться, но можно ли договориться с совестью? Вот как раз они зашли в операционную. Мне даже не пришлось ждать несколько долгих минут. Буквально сразу доктор повернул ко мне монитор и кивнул на экран. Вообще не пропускает. Отличный результат. Фу ты, выдохнул я незаметно для бригады. Но иногда понять, что восстановить клапан тебе не удалось, можно раньше. Не зашивая предсердия и не запуская сердце. Если пластика сложная, ты сам понимаешь, что результат может быть не идеальным, а все сомнения развеивает гидропроба. Однажды ко мне обратился пациент с выраженной митральной недостаточностью за счёт пролапса обеих створок. Створки на экране эхокардиографа выглядели избыточными и миссистими. Я сразу сказал пациенту, что попытаюсь восстановить клапан, но скорее всего придётся исечь створки и вшить протез. Но, толкаясь в московских пробках, всё больше склонился к мысли, что можно попробовать выполнить пластику. В этом случае предстояло сделать достаточно сложную операцию по пересадке фрагмента избыточной передней створки на место пролапса задней. На месте забора трансплантата ушить, выполнив пластику створки. Открыв прицердие, я увидел то, что ожидал: выбухающую вперёд и вверх избыточную переднюю створку и большой фрагмент пролапса задний, оба примерно одинакового размера и расположились точно напротив. Просто поменяй их местами и всё, уверенно сказал внутренний голос. И я начал То, что кажется простым на словах, на деле часто теряется в мелочах и деталях. Я прокопался более часа и не был уверен в результате. Гидропроба подтвердила мои сомнения. Несмотря на кажущуюся точность восстановления створок, несколько струй в различных участках соприкосновения пробивались вверх из наполненного физиологическим раствором желудочка. Оставлять так было рискованно. Переделывать Особо ничего. Реконструкция не получилась, я ухожу на протезирование, сказал я бригадимедь. Сестра подала мне ножницы, и я безжалостно иссек результат своих длительных мучений. Кардиохирурги прошлого поколения привыкли работать под звук метронома, а точнее, секундной стрелки. Каждая минута искусственного кровообращения имела значение. Операцию нужно было делать как можно быстрее. Сегодняшние технологии позволяют хирургу особенно не думать о часах, но затягивать операцию в любом случае не стоит. Остановленное сердце хорошо защищено, но это состояние для него не физиологично, а силиконовые трубки аппарата ИК, несмотря на дорогое нано-покрытие, все равно повреждают клетки крови. И чем дольше работает аппарат, тем больше мёртвых эритроцитов и тромбоцитов накапливаются в организме. Обшиваю кольцо по периметру, пришиваю манжету протеза, опускаю его на место, которое ещё недавно занимали створки клапана, проверяю, свободно ли открываются карбоновые лепестки. Теперь нужно побыстрее зашить предсердие и снять зажим с аорты, тем самым запустив сердце. Сердце восстанавливается через фибрилляцию желудочков первый признак, что ты немного передержал, слишком долго оперировал на остановленном сердце. Операционная медсестра готовит ложки дефибриллятора. Все от стола. Разряд. Сердце вздрагивает и совершает первое нормальное сокращение. Идёт, идёт, радостно фиксирует результат анестезиолог. Но мы с ассистентом встревожены. Рана слишком быстро наполняется кровью. Я внимательно осматриваю шов предсердий, место, где установлены канюли. Нет, там нет источника кровотечения. Ворачиваю сердце и вижу бьющую сквозь миокард струю крови. Разрыв задней стенки левого желудочка. Грозное осложнение операции на митральном клапане. По статистике возникает в одном 7% от всех операций протезирования митрального клапана. В следствии расслоения фиброзного кольца в области задней стенки левого желудочка. Сопровождается высокой летальностью, которая достигает 50%. Нужно решать, как действовать дальше. Пережимать аорту и снова останавливать сердце не хочется, время остановки и так без этого немалое. Зашивать на работающем более рискованно, зато хорошо видно место надрыва, на которое указывает толстая с мизинец струя – Я отрезаю небольшие кусочки перикарда, свой материал, в некоторых ситуациях лучший вариант. Ворачиваю бьющееся сердце левой рукой, удерживая его за верхушку, и накладываю два широких шва по периметру проблемной зоны. Отпускаю сердце и прошиваю вторую перикардиальную прокладку. Теперь я буду удерживать сердце, а ассистент со своей стороны затянет нити, чтобы над дефектом миокарда соприкоснулись края прокладок. «Ты знаешь, тут две главные проблемы. Если не дотянешь, то будет кровить по-прежнему. Если перетянешь, нитки прорежутся, и мы это никогда не зашьем, проговаривая ему банальную истину, которую он знает и без меня. Все понятно? Небо синее, трава зеленая. Отшучивается мой помощник и аккуратно опускает первый узел в глубину раны. Перед тем, как отпустить сердце, я вижу, что кровотечение почти полностью остановлено. Теперь кровь просто стекает по стенке желудочка вниз. Сейчас я укреплю нашу конструкцию поверхностным обвивным швом, положим сверху гемостатик и подождём. Озвучиваю свои дальнейшие планы медсестре. Она заряжает следующую нить, готовит гемостатическую губку, сделанную из человеческих факторов свёртывания. Попав на зону кровотечения, она начинает работать, покрывая дефект тонкой плёнкой фибрина. Снова поднимаю сердце вверх ногами, по кругу обшиваю зону дефекта, прижимаю сверху гемостатическую губку к ладу салфетку и отпускаю сердце. Всё. Ждём 5 минут. Наконец можно пересесть на заботливо поставленный санитаркой крутящийся стул и закрыть глаза. Почему-то вспомнилось, как во время стажировки во французском Лионе Профессор позвал нас ужинать в ресторан, но только ему принесли огромного лобстера, как искреннеки позвонили: "Только что из Парижа вылетел вертолёт с донорским сердцем для вашего пациента. Через 2 часа можно начинать операцию". Профессор улыбнулся, значит у меня есть полчаса, чтобы доесть своего лобстера и выпить бокал вина. А потом быстро собрался и поехал работать до раннего утра. Даже в 60 лет кардиохирург остаются кардиохирургами. Время кончилось, прерывает мои воспоминания операционная медсестра. Все уже устали и хотят перекусить. Я подхожу к столу, осторожно приподнимаю работающее сердце, вытаскиваю салфетку, убираю гемостатик, промакиваю тукфером место ушивания сухо. «На следующее утро пациент переводится из реанимации в палату. Я объясняю ему, что пластику, несмотря на все старания бригады, выполнить не удалось, зато у него теперь хороший механический протез, который прослужит сто лет. Так он меня переживет», — улыбается довольный пациент. «Но это неизвестно, если вдруг что. Приходите через сто лет, поменяем». Я отвечаю дежурной шуткой, которую повторяю не в первый раз. «На следующее утро пациент переводится из реанимации в палату. Рассказываю, что возникли определённые осложнения, но мы с ними справились. О том, что его жизнь в какой-то момент висела на волоске, предпочитаю умолчать. Выходя из палаты с улыбкой, вспоминаю изречение кого-то из патриархов кардиохирургии: "Если вам удалось ушить разрыв задней стенки левого желудочка, значит это был не разрыв задней стенки левого желудочка". Ну и пусть будет так. Пусть. Мысли по дороге с работы. Тех паспорт на самого себя. Мне кажется, давно наступило время осознанного отношения к своему здоровью. Но ежедневно консультируя пациентов, вижу, что многие в нашей стране так до конца и не поняли, что отвечаешь за своё здоровье прежде всего ты сам. А врачи лишь помощники в этом серьёзном деле. Один из моих любимых примеров типичное отношение мужчины к своему автомобилю. Представим, что он пропустил сроки планового технического обслуживания или вовремя не поменял масло или колодки. Не, такое практически невозможно. Мало того, техпаспорт лежит в специально отведённом месте, чеки на купленные запчасти заботливо сложены в отдельном файле. Разбуженный ночью автолюбитель безошибочно назовёт пробег своего железного коня и рекомендованное давление воздуха в колёсах. А теперь представим, что мы интересуемся у мужчины, когда он последний раз проходил рентгенографию грудной клетки, делал УЗИ простаты и какой у него холестерин. В ответ лишь удивлённые глаза и попытка позвонить жене, которая должна за этим следить. При этом истина проста до безобразия. Не будет тебя, и твой автомобиль останется никому не нужным. А будешь ты, купишь еще несколько новых, мощнее и комфортнее. Это при том, что средняя продолжительность жизни мужчины в нашей стране не так давно опускалась до 57 лет, что является результатом на уровне некоторых африканских стран. А сейчас едва достигло 65 лет. У меня, как у практикующего врача, вызывают уважение пациенты, которые соблюдают регулярность обследований и собирают все результаты в одной папке. Невольно начинаешь относиться к такому человеку более внимательно. С ним легче работать и меньше вероятность пропустить важную информацию или показатель. Тем более сегодня есть возможность вести свою электронную историю болезни. как с помощью государственных программ, так и воспользовавшись различными приложениями для смартфона и компьютера. Как говорится, осталось только захотеть. Ну и, конечно, раз в голову приходит ассоциация человека и автомобиля, каждому из нас важно вовремя проводить техосмотр самого себя. В союзе это называлось диспансеризация, сейчас хорошая традиция постепенно возвращается. Я как практикующий врач вижу огромную пользу ежегодных обследований. Даже среди моих друзей и коллег есть те, кому диспансеризация помогла выявить болезнь вовремя и по сути спасти жизнь и сохранить здоровье.